Глава 16. Когда Александр Семенович Рогов учился на разведфакультете Академии имени Фрунзе, ему довелось познакомиться с телеграммой, которую 19 декабря 1920 года Михаил Васильевич отправил в Москву на имя Ленина, Троцкого, Чечерина в адрес ЦК ВКПБ. В телеграмме шла речь о том, что, как выяснилось из представленного Фрунзе, тогда он был командующим войсками на Украине и в Крыму, Доклада бывшего начальника Врангелевской радиостанции в Севастополе Ямченко абсолютно все цифры командования Красной Армии расшифровывались белыми ввиду крайней их простоты. Особенно радиосвязь являлась великолепным средством ориентировки противника. Ямченко поддерживал тесные контакты с шифровальным отделом Врангелевского морфлота и лично читал целый ряд шифровок секретнейшего военно-оперативного и дипломатического характера. Англичане, например, с помощью целой сети станций особого назначения организовали подслушивание радиопереговоров Нарком Индела с представительствами в Ташкенте и Европе и были в курсе конфиденциальной переписки. То же самое относится и к нашей оперативной работе, сообщал Михаил Васильевич. Ряд приказов Южного и Западного фронтов, особенно последнего, немедленно становился известен врагу. С тревогой информировал Фрунзе правительство и партийное руководство о том, что за полгода работы в Севастополе в Врангелевским отделением расшифровано свыше ста шифровок. Те шифровки, которые не поддавались прочтению, были прочитаны с помощью ключей, присылаемых из Лондона. Англичане привлекли для этих целей бывшего русского подданного Фетерляя, ведавшего такими же делами в России до революции. Уже в Академии имени Фрунзе, а потом на практической работе в Маньчжурии, где он был вначале вице-консулом, а потом занял должность советского консула в Харбине, Александр Рогов окончательно убедился, что за годы, прошедшие со дня отправки команд войск-Кукром примечание команд войск кукр командующий войсками Украины, ошеломляющие радиограммы положение с шифровальным делом Советской Республики, коренным образом изменилось были созданы уникальные криптографические системы, которые в принципе не поддавались разгадыванию кем-либо посторонним, не имеющим необходимых ключей. После Манчжурии, откуда Рогов вернулся незадолго перед войной, избежав неумолимой секиры НКВД, которая изрядно вырубила целый ряд его товарищей, сослуживцев по разведывательному управлению Генштаба, он, хороший знаток китайского и английского языков, тесно соприкасавшийся с японской армией в Харбине, возглавил отделение по Юго-Восточной Азии. Тогда Александр Семенович мог еще раз убедиться в надежности отечественных шифров, и если случались провалы военных разведчиков, то по причинам, не имеющим никакого отношения к шифровальному делу. По крайней мере, в отношении Рихарда Зорки, с которым работал Рогов, принимая от Рамзая сообщения, в том числе и о предстоящем начале войны, нынешний начальник разведотдела второй ударной армии доподлинно знал – Вовсе не разгаданный шифр стал причиной ареста его конфидента в конце 41 года. А с радиосвязью в Красной Армии дело по-прежнему обстояло неважно. Как правило, имеющиеся на вооружении штабов радиостанции были громоздкими и работали плохо. Смонтированные на автомашинах рации были хорошими мишенями для вражеской артиллерии. Их довольно быстро засекали пришельцы и стремились вывести из строя а те, которым удавалось работать, не соблюдая режим радиообмена, и сами по этой причине становились источником информации для противника. Но Александр Семенович, зная о бедственном положении со связью в штабах, даже на уровне армейском, нарадоваться не мог на прекрасной портативной рации «Север», сработанный умельцами Ленинграда. Надежные передатчики вместе с блоками питания умещались в противогазной сумке. Их, правда, было очень немного – и попались северы только к военным разведчикам, высоко их оценившим. Вот и у Рогова несколько десятков его агентов за линией фронта были снабжены подобными рациями, которые работали безотказно, позволяя начальнику разведотдела второй ударной заглядывать в немецкие планы. Сегодня полковник Рогов получил настораживающие сведения о перемещении войск противника в районе Чудово-Спасская-Полисть и от Новгорода к Подберезью. То были самые опасные для его армии направления – ибо сходились они у мясного бора, ставшего символом жизни или смерти второй ударной. Спасская Полисть была мощным опорным гнездом немецкой обороны, прикрывала подходы к Чудову, важнейшей станции на Октябрьской железной дороге. Здесь саперы противника еще осенью 41 года создали огромное количество дзотов и открытых огневых точек, соединенных ходами сообщения полного профиля. Хорошо были укреплены примыкающие к Спасской полисти поселки Любино, Поле, Мостки и Лесопункт. Последние еще в конце января с большим трудом захватили подразделение 1242 стрелкового полка, входившего в состав 374-й дивизии полковника Витошкина. Дивизия формировалась в Красноярском крае и отличалась повышенной боеспособностью. Но Спасскую полист взять не удавалось до сих пор. За южное направление, если считать от мясного бора, отвечала 52-я армия. Именно ей поручил Мерецков давить немцев от горловины прорыва к Новгороду. 305-я дивизия этой армии обошла поселок Любцы с севера, захватила Малое Замошье, а ее 1002-й полк подступил к Большому Замошью, но взять его не сумел. Так и перешла 305-я в конце февраля к обороне у северной кромки Большого Заможского болота, а со стороны Земтицы прикрыла горловину прорыва от ударов противника 65-я стрелковая дивизия полковника Кошевого. Теперь полковник Рогов получил сведения о том, что немцы накапливают силу на северном фасе горловины, одновременно подтягивая резервы к Подберезью. Александр Семенович долго сидел над картой, пытаясь смоделировать ход размышлений германского командования. По всему выходило, что главный удар фашистов нанесут с севера. Утвердившись в этой мысли, он стал суммировать агентурные сведения, чтобы подготовить доклад к командарму. И в этот момент зазвонил телефон. Мое почтение соседу, послышался приветливый голос начальника особого отдела. Что нового? Утешительного мало. Ответив на приветствие, проговорил Рогов. У противника наблюдается оживление. И я по тому же поводу, сказал Шашков. «Мои ребята доставили языка. Интересный тип. Рассказывает о серьезных приготовлениях немцев. Начальник разведотдела хотел было съязвить по поводу того, что сосед занимается не своим делом, языки не по части особистов проходят. У разведчиков иные задачи. Но промолчал. Во-первых, подначивать соседи себе дороже. Во-вторых, Александр Георгиевич Шашков был вовсе не похож на тех, кого знал Рогов. Присматриваясь к нему, Александр Семенович понял – Шашков чекист из старой когорты. Даже странно, что уцелел он в свистопляске тридцать года, когда у обитателей Лубянки рубили головы. Служба у Шашкова была нелегкая. Начальник особого отдела, воюющий в экстремальных условиях армии, это тебе не бык на палочке. Но Рогов видел, что Шашков делает все, чтобы архитрудную должность справить по возможности благородно. Только вот преодолеть неприязнь к соседям Рогов в принципе не мог. Слишком свежи были воспоминания о том времени, когда военных разведчиков, которых он сменил в Маньчжурии, арестовывали прямо на Ярославском вокзале и после трагикомедии следствия и суда ставили к стенке, как врагов народа. И не только тех, кто приехал из Северного Китая. Разгром 4 разведывательного управления Генерального штаба РККА велся повсеместно, начиная с его начальника Березина. Что особенно уязвляло Рогова, Его боевым товарищам, верным сынам партии и народа, подвергавшимся за кордоном ежеминутной смертельной опасности, предъявляли в качестве обвинения связь с буржуазией. «Так нас и посылали туда для этой самой связи», – мысленно восклицал Александр Семенович, апеллируя к руководству НКВД или тем, кто за этим руководством стоял. Возмущаться-то он возмущался, но только молча. Вслух об этом говорить было равносильно самоубийству» но заставить себя отвечать взаимностью на теплое отношение к нему особисто не мог. Предупредителен был и вежлив, не больше. Хотя и понимал, лично Шашков к этим делам не причастен, но перебороть чувство настороженности Рогов был не в состоянии. «Мы его вам потом передадим, немца», – продолжил Александр Георгиевич, – «официально. А если хотите прямо сейчас послушать, милости прошу к нам. Когда тебя так вежливо приглашает начальник особого отдела, надо идти» усмехнулся Рогов. Вслух он сказал «Сейчас буду».